«Например, тот отвратительный тип в Хэмпстеде. Вот уж точно один из этих, который заявил, «Я дам вам полдоллара, если докажете, что денежки не уплывут в чужой карман». Думал, что удачно сострел. Я повернулась и ушла, а зря. Незачем было делать оскорбительный вид. Дети важнее. Так что потом внесла свои полкроны вместо него».